Каравелла. Она пришвартована недалеко от той Торре-дель-Оро на Гвадалквивире, золотая башня, старейший архитектурный памятник в Севилье, 1220 год, где испанские корабли выгружали перуанское золото, и будто бы до последней доски, до последнего каната воспроизводят ту самую каравеллу де Санта-Мария, на которой Христофор Колумб открыл Америку. Я пошел посмотреть на нее, в надежде, что там у меня зародится какой-нибудь замысел о Христофоре Колумбе. Облазил всю ее от трюма до верхушки, ложился на постель в каюте Колумба и спрятал на память один номер «Ля Вангуардия» — барселонская газета, лежавший там на столике, видимо, тоже со времен Колумба. Пробовал двигать эти самые фальконеты или кулеврины, не знаю уж как эти старые пушечки называются причем едва не перебил ногу железным ядром потому что они заряжены, но не сделал для себя никакого открытия только очень удивился что это славное судно так мало пражский магистрат кажется не доверил бы ему перевозку пассажиров даже до сбраслого предместье праги но наверху на палубе я вспомнил что за спиной у меня и беро американская выставка и что когда ее закроют на ее месте в сивилье останется большой и беро американский университет в которой как мы сивильцы надеемся будут приезжать молодые кабальера из мексики гватеммалы аргентины перу и чили в эту минуту мне страшно захотелось быть испанским патриотом и радостно выкрикикиивать образ люди вообразите только за океаном не знаю сколько миллионов человек речь строит по законам словаря мадридской академии пусть там государств столько же сколько фиников на пальме но ведь это один народ и если взяться за дело по умному была бы одна культура сабе представьте себе кабальера что все люди пользующиеся словарем мадридской академии стали бы заодно тут бы тогда было такое что э лиги нации не по плечу тут была бы евро америка была бы межконтинентальная анта белой расы хело ли была бы заново открытая америка подумайте только как мы и берийцы утерли бы нос с этим великим державам с их вечными сварами из затонаей и калибров амигос каждый эструнхеро едва залезет к нам через эрун или портбу как уже чувствует что мы испанцы люди некогда великой всемирной славы где все это теперь черт побери я спрашиваю во имя гои и сервантоса покажем ка себе еще раз так примерно стал бы я говорить ибо если уж под ногами корабль имитирующий коравел луколумба то является что то похожее на потребность открыть америку америке я не открыл но обнаружил что в этой стране недалеко ходить за тем что если я не ошибаюсь называют национализмом народ этот как ни один другой не причисляя сюда англичан смог сохранить присущий ему уклад жизни и от женских мантилей до музыки альбенниса известный испанский композитор тысяча восемьсот шестьдесят тысяча девятьсот девятого года от повседневных привычек до уличных вывесок от кабальера и до слов предпочитает свое исконное испанское единообразяящие лакировки международной цивилизации быть может дело тут в климате или в почти островном положении но главное мне кажется в характере людей здесь каждый кабальеро задирает нос от областной спеси гаджитаано гордится тем что он из кадиса мадрилеяну тем что из мадрида а струлиец горд что из астории а косттелиц горд вообще ибо каждое это имя овеяно славой как герб потому то надеюсь севилец никогда не унизится до того чтобы стать добрым международным европейцам, ведь он не смог бы стать даже мадрицем одна из самых глубоко сокрытых тайн испании ее провинциализм особая добродетель понемногу сживающее себя в остальной части европы провинциализм валовый продукт природы истории и людей испания еще не перестала быть природой и еще не опамятовалась от своей истории. потому то она и сумела сохранить в такой степени это качество, ну а мы прочие можем только немножечко удивляться до чего это все таки славно быть нацией.